Александр Науменко Сожженный заж. Ту историю, наверное, я запомню на всю жизнь. Она мне снится до сих пор, оглушая своим нечеловеческим криком, безумным воплем смерти. Хотя и прошло более 20 лет. Тогда на дворе царил хаос, начало 90-х годов. Танки ехали по столице, а Впрочем, каждый знает о тех событиях. И пересказывать просто не вижу смысла А если кто-то не в курсе То загляните в интернет Почитайте Приехал я в Москву с большими надеждами И планами на собственное будущее Но как это и полагается Все пошло коту под хвост Реальность оказалась совсем не такой Какой мне доводилось ее представлять Деньги не сыпались с небес А столица оказалась на то время Огромной помойкой Впрочем, работу все равно следовало искать Так как надо платить за квартиру Что-то кушать. Спустя неделю, когда финансов почти не оставалось через своих новых знакомых, удалось устроиться в одно местечко – крематорий. Платили, конечно, но вот работенка оказалась не шибко приятной. К трупам я относился с равнодушием, не боясь их, но и не испытывал, понятное дело, никакого восторга. «Сегодня твой первый день», – говорил Алексеевич, мужчина в годах, проработавший здесь много лет. Так что лучше хлебни Но только чуток, чтобы держаться на ногах А тут-тут был один Не знавший меру Первую кремацию под руководством Алексеевича Я провел достаточно хорошо Труп женщины при температуре В тысячу градусов мы сожгли За полтора часа От нее остался лишь горячий пепел Кое мы после остывания Отдали родне Они уже, может, развеют Может, поместят в колумбария Может, хотя мне было все равно И как тебе, поинтересовался напарник. Я пожал плечами, стараясь, чтобы лицо оставалось безучастным, хотя признаться честно в глубине души был взбудоражен, труп женщины на меня подействовал угнетающим образом, чего я не ожидал, ведь думал изначально совсем иначе. Да не сы. Хлопнул он меня по плечу. Привыкнешь. Да уж. Первая моя рабочая неделя стала и последней. Дел хватало, так как тела поставлялись в количестве довольно приличном. Так что приходилось пахать по смену. «После десяти вечера займемся бродягами», – проговорил напарник, дымя сигаретой. «В одном из подвалов они траванулись, то ли водкой, то ли клея нанюхавшись. Короче, мы имеем десяток жмуров». Тела привезли ближе к вечеру, уже с сумерками. Мы начали закидывать их в печь в первую из камер, где сжигали тела, а после они перемещались во вторую камеру. Точнее, то, что от них осталось. Эдакий конвейер по уничтожению трупов. Все мне напоминало дешевый фильм ужасов, где в крематории работают два маньяка, что избавляются от улик. А перед этим они немного позабавились с мертвой плотью. Но нет, на этих бомжей без содрогания смотреть нельзя». А брать даже в перчатках оказалось противно. Грязные, вонючие, вшивые, покрытые коростой, все не находились здесь, источая зловоние. — Фу, мля! Такого духана давно не встречалось! — пожаловался мой напарник. — А почему мы их сжигаем? — поинтересовался я, стараясь дышать через рот. — А что еще с ними делать? — Ну, не знаю, хранить, к примеру, или в какой-нибудь медицинский центр для исследования... «Да кому они нахер нужны Хранить «Хоронить-то лишней земли нет. Лучше сжечь. Мы ведь не в провинции проживаем, а в Москве. Здесь каждый метр дорог. А для медиков жмуров хватает. Знаешь, сколько погибает всяких отбросов в день? Им даже не делают вскрытия, чтобы определить причину смерти. Сейчас у всех совсем другие проблемы. Видишь вот, что происходит в стране?» Подкатив в каталку с третьим трупом, я поглядел на часы. Почти два ночи. Хотелось отдыха, спать и покурить. Но ничего, скоро утро, тогда придет новая смена, и это станет их геморроем. «Давай, кидай его!» Взявшись с Алексеевичем за тело, мы закинули бомжа в камеру, отходя в сторону. «Вот так, просто прекрасно!» Конечно, здесь стоило сказать, что в буквальном смысле мы никого не бросали, а просто укладывали, а потом отправляли в печь. А то грешным делом можно подумать Будто я с напарником швырял труп После чего отряхивал руки Берясь за нового жмура Конвейер смерти, как в каком-нибудь освенцами. Когда начал разгораться огонь Вдруг оттуда раздался дикий Животный совершенно нечеловеческий Вопль По другую сторону что-то забилось Ударяя конечностями Мечась в ограниченном пространстве Матерь Божья Выдохнул я изумленно, отшатываясь в суеверном страхе, ожидая, что вот-вот это нечто вылезет наружу, как какой-нибудь адский монстр Крёбаная срань!» — выругался Алексеич И только спустя целую вечность, а на самом деле, через долю секунды до меня дошло, что в камере бился живой человек Который по только чистой случайности оказался не мертв Но каким образом это произошло, я не знаю Скорее всего, вина медиков, что осматривали тела в подвале Я даже не знаю, были они в морге перед кремацией Но вроде бы, как говорил напарник, нет В столице происходил хаос, и поэтому неудивительно, что совершались такие ошибки Никому ни до чего не было дела И без этого жертв хватало, а тут еще какие-то бомжи Много честь о них марать руки «Куда, идиот?» – рявкнул на меня Алексеевич, хватая за плечо, резко разворачивая «Там температура 1100 градусов, мать твою! Совсем с ума сошел!» И его слова были недалеки от правды. От этих воплей можно действительно было потерять разум. «Но как же? Ему уже не помочь!» Завопил он мне в лицо, брызгая слюной. Я заметил, что взгляд напарника был таким же испуганным, как, наверное, и мой. Его губы дрожали. Он постоянно оглядывался на вход, будто опасался, не зайдет ли кто-нибудь в этот миг. Он не человек, теперь лишь кусок обожженной плоти. И в самом деле, я осознавал, что спасти его нельзя, но сердце по-прежнему билось силой, причиняя ребрам нестерпимую боль. Мужчина орал целую вечность, а в реальности всего пару мгновений. И возня происходила не так уж и долго, по другой стороне. Как-никак температура там действительно была слишком адская, так что бедняге мучиться долго не пришлось. Но вот эти секунды... Я чего-то уверен, для сжигаемого заживого человека растянулись на века и тысячелетия. Спаси и сохрани его душу, пробормотал напарник, делая изрядный глоток из маленькой бутылки. Я умолк, вставляя сигарету дрожащей рукой, хватая ее за фильтр зубами, подкуривая. В мозгу вспыхивали жуткие страшные картины того, кто находился в камере. Он пытался выбраться, очнувшись от адского жара. Он хотел жить, но мы его не выпустили, так как шансов у него просто не было. От чего-то я себя ощущал нацистом, который сжигали людей в камерах. Главное не думай об этом, посоветовал мне Алексеич. Никогда не думай, иначе просто сойдешь с ума. Не помню, каким образом мне удалось доработать эту ночь. Алексеевич предупредил меня, чтобы не болтал лишнего по поводу произошедшего несколько часов назад. Я не возражал, так как находился в прострации. А утром, когда пришла смена, я покинул крематорий, чтобы никогда сюда не вернуться. Спустя еще несколько дней уехал из столицы в свой родной город. Но до сих пор, просыпаясь по ночам от кошмаров, все еще слышу вопль сжигаемого заживо человека. Он кричит в моем воспаленном сознании, мечясь в тесном пространстве, ударяясь силой о стены, желая искать выхода зада Я мысленно вижу, как вспыхивает его одежда, волосы лопаются, глаза. Наконец он замирает, обожженным трупом, чьи конечности сгибаются от горения мышечной ткани, начинает кипеть кровь, просачиваясь через глаза, уши, нос и рот. Голова со временем отделяется от тела, обнажая мозг, а внутренние органы уже к тому времени давно полыхают слегка зеленоватым пламенем. Я закрываю лицо ладонью, чтобы не видеть всю эту жуткую картину раз за разом, но все равно в ночных кошмарах ужас горящего человека вновь и вновь настигает меня. И я боюсь, мне никогда уже не избавиться от этих Воспоминаний Конец рассказа